Роза. Шахразада с мрачным удовлетворением наблюдала, как Селима ставят на место его же дочери. Сначала одна, потом другая. Они полностью разгромили планы султана. Хотя это не могло вернуть к жизни Рахима, Шахразада все же ощутила тень злорадства при виде того, что Селим пал от женской руки. И в особенности от руки тех, кого сам же считал никчемными или использовал как марионеток настало пора султану узнать, что его дочери не просто средства достижения цели, и от них нельзя избавиться по прихоти. Но самое серьёзное испытание ждало Селима при встрече с Ясмин. Деспину он никогда не принимал во внимание. Но вторую дочь любил всем сердцем. Ценил её как продолжательницу рода, как своё будущее. — Что же ты натворила? — вздохнул султан, когда осознал всю меру предательства Ясмин. Мне пришлось так поступить, чтобы остановить кровопролитие, отец. Та едва сдерживала слёзы, но не плакала, демонстрируя завидную выдержку перед лицом серьёзного потрясения, как неохотно отметила Шахрозада, чтобы остановить бесконечную войну, бесконечные интриги. «Я делал всё это ради тебя, ради того, чтобы обеспечить тебе достойное будущее». «Нет». Печально покачала головой Ясмин. «Ты делал это по многим причинам, но только не ради меня. Иначе уделил бы время, чтобы спросить, желаю ли я того. И получил бы ответ, нет, не желаю. Ты даже не представляешь, чего я на самом деле хочу». «И чего же?» — с суровым видом поинтересовался Селим. «Хочу жить, не испытывая сожалений о том, кем являюсь». — Я никогда! Ложь! — воскликнула Ясмин, выпрямляясь. — Если бы ты не был таким лицемерным интриганом, то я, может, и не отпугнула бы всех тех, кем дорожу. Может, и обрела бы счастье, к которому так стремилась. Шахразада заметила, что взгляд принцессы Парфии, словно против воли, на мгновение метнулся к Халиду и не стала ее осуждать так как прекрасно понимала, насколько тяжело осознавать, что недостойные поступки отца послужили преградой отношениям с любимым человеком. «Может, тогда тебе не пришлось бы прибегать к крайним мерам для достижения целей?» Со вздохом закончила Ясмин. «Что же нам делать дальше, дочка?» с искаженным от ярости лицом спросил Селим. «После того, что ты натворила, растоптав честь семьи, Желаешь теперь сдаться? Желаешь потерять всё в погоне за детскими мечтами?» Ясмин промолчала. Вместо неё ответил Халид. «Ты можешь поступать, как заблагорассудится, Селим. Можешь развернуться и покинуть стол переговоров. Но городские ворота к утру догорят. А когда это произойдёт, мне уже ничто не помешает захватить Амартху». Он наклонился вперёд и продолжил. «Но я предпочёл бы этого не делать» предпочел бы не убивать сотни людей ради удовлетворения моей гордыни и ради наказания за твое коварство значит требуешь чтобы я сдался гневным шепотом осведомился султан ты сделал это в тот момент когда вошел в шатер а ты в курсе что к заговору причастен не только я вспылил селим побагровев от ярости многие из твоих вассалов снабжали нас оружием и деньгами как поступишь с предателями и напоследок выкрикнул «Как поступишь с Резой Бен-Латифом?» «Позвольте заверить, что мы обязательно разберемся с моим дядей-интриганом», отозвался Тарик в ответ на обвинение султана. Как и со всеми остальными заговорщиками, они с Шахразадой обменялись понимающими взглядами. Она была рада этому взаимопониманию, рада была, наконец, все узнать. Но еще нужно многое обсудить. «Чего же ты хочешь, племянник?» надменно поинтересовался Селим. «Моей смерти?» «Следовало бы казнить тебя за все совершенные злодеяния», Халид смерил его задумчивым взглядом. «За все страдания, смерти и разрушения, навлеченные на дорогих мне людей». «Смелости не хватит!» Хотя Селим произнес эти слова презрительно, Шахразада расслышала в его голосе тень страха. «Чтобы убить, смелость не требуется». Она нужна, чтобы жить». «Тогда чего ты от меня хочешь?» «Хочу, чтобы ты отказался от трона», — ответил Халет. «И переехал в поместье рядом с Реем. Оно будет охраняться назначенными мной стражниками». «Полагаю, роль султана Парфии ты желаешь примерить сам? Сместить семью, которая правила государством на протяжении пяти поколений?» «Как я и говорил раньше». В мои планы не входит захват твоих владений. Тогда кто останет султаном?» Халид посмотрел на Шахразаду. Она улыбнулась, наслаждаясь тем, что он предоставляет возможность именно ей огласить самое лучшее из условий капитуляции, насчет которого они договорились вчера. Вместе. По-прежнему удерживая взгляд халида, Шахразада громко объявила. Полагаю, Ясмин-эль-Шариф станет отличной правительницей Парфии, мой господин. Согласен, моя госпожа. Джахандар сидел на самом углу стола в шатре халифа и наблюдал, как мир расползается на части, точно истлевшая ткань. Как же так? Выбрать сторону Резы казалось таким удачным решением. Ведь он предлагал способ вернуть утраченную власть, вернуть былое влияние вернуть расположение древних сил из старой книги. Султан Парфи тоже казался самым надежным союзником на пути к этой цели. Но Джахандар ужасно, ужасно ошибся. Он не осознавал всю глубину вражды между Селимом али эль и Шахразадой, а потому наивно надеялся на помощь дочери. В конце концов, она вышла замуж за племянника султана. Пожалуй, действительно было глупо считать это родство достаточным основанием для заключения союза, ведь правитель Парфи намеревался лишить трона халифа. Но Джахандар доверился мнению Резы и потому поддержал его план привезти Шахразаду в Амартху. Однако все надежды пошли прахом во время того ужасного ужина. Стало ясно, что Халид Ибн-аль-Рашид уже выиграл эту войну, уже захватил ту власть, к которой стремился Джахандар, потому что контролировал все, чем тот дорожил. Добраться до Ирсы тоже не удалось. На расспросы обеспокоенного отца капитан альхури ответил, что она находится в полной безопасности, под охраной самых надежных воинов халифа, вне досягаемости Джахандара. Когда же он попытался уговорить Шахразаду вернуть похищенный фолиант, то стало ясно, что она предпочитает поддерживать мужа, который украл книгу. Как халифу удалось переманить на свою сторону обеих дочерей Джахандара? И где его книга? Он потерял жену, лишился положения в Рее, а теперь еще и утратил доверие дочерей. Ирсу надежно спрятали. А Шахразада даже не смотрела на отца, ни разу не взглянула. Зато не сводила глаз со своего юнца-халифа. Когда все встали из-за стола, Джахандар тоже поднялся на ноги, наблюдая, как охранники взяли под стражу султана с генералами и повели их прочь из шатра. Остальные направились кто куда, совершенно не обращая внимания на жалкого библиотекаря. Как раньше. Как всегда. Когда Шахразада с халифом подошли ближе, Джахандар воспользовался возможностью завязать разговор, начать действовать. Наконец быть замеченным. «Где?» — он откашлялся, чтобы прогнать дрожь в голосе. «Где моя книга?» «Тебя только это волнует, баба?» — тихо спросила Шахразада. «Нет». «Тогда почему ты -то кем поинтересовался судьбой Ирсы?» — нахмурилась она. «Разве она во мне нуждается?» Старшая дочь отвела глаза, но Джахандар успел заметить промелькнувшую в них боль. Халид Ибан-эль-Рашид обнял Шахразаду и вперил в ее отца пронзительный взгляд. Взгляд, проникавший прямо в душу. Джахандара охватило негодование. Пусть этот мальчишка и был халифом, но навсегда останется тем, кто забрал слишком многое. Забрал все. Фолиант уничтожен. Прохладным тоном сообщил муж Шахразады. «Что — Что? — прошептал Джахандар. — Книги больше нет. — Как? Воздух внезапно стал густым, как сироп, и раскалённым, как костёр. Я лично сжёг всё до последней страницы. «Но зачем?» — только и сумел выдавить Джахандар, стискивая руки перед грудью и чувствуя, как кровь приливает к шее. Халиф посмотрел на него с молчаливым укором и отвернулся. Осудил и счёл недостойным вниманием, как и многие другие и продолжит так относиться впредь. Из-за надменного юнца, который не имел права уничтожать последний шанс Джахандара обрести могущество, который без того отнял у него слишком многое — дочь, книгу, уважение. Ярость выплеснулась из Джахандара неудержимым потоком, бушующей приливной волной. Едва осознавая, что делает, он потянулся к кинжалу на поясе Шахразады. Халиф немедленно встал между ними, заслоняя ее собой. Но отец не причинил бы вред дочери. Никогда. Джахандар занес кинжал. Халиф поднял руку, чтобы отразить удар. Со всех сторон послышались встревоженные крики. Но Джахандар ничего не замечал. Он со всей силы опустил клинок, покасательный скользнув лезвием по лицу противника, который пытался оттолкнуть отца Шахразады. Но кинжал вонзился точно в цель, в сердце халифа Харасана.